Лера не назвала бы себя театралкой. Она предпочитала кино, а еще больше книги, хоть в последнее время у нее почти не оставалось времени на чтение. Однако Алекс любил театр и частенько покупал билеты. Лере казалось, что в отличие от кинематографа, театральное искусство чересчур наигранное, ненастоящее, преувеличенное. Однако сегодняшний спектакль сломал созданные ею стереотипы. Она пришла в восторг и от декораций, и от артистов, скачущих по сцене в зажигательных танцах и поющих голосами, которые и не снились поп звездам. Но главное — сюжет. До последнего момента было непонятно, чем закончится представление. Действие происходило в Париже в конце XIX века. Пьеса строилась на пари двух скучающих светских львиц. В течение месяца они пытались завоевать сердце молодого актера по имени Филипп Суарен. Одновременно к Филиппу обратился пожилой полковник, недавно женившийся на молоденькой девушке, с просьбой проверить ее верность в браке. Суарен должен был за внушительную плату попытаться соблазнить красотку и предоставить супругу доказательства ее неверности. «Честное слово, я думала, полковник застрелит Филиппа», сказала Лера, когда они пешком шли к машине, которую ввиду нехватки места пришлось припарковать в нескольких кварталах от театра. То, что служанка подменила пистолет на Бутафорский и оттуда вылетел букет бумажных цветов, с другой стороны, это, конечно, чушь. Офицер не мог не заметить разницы между настоящим оружием и игрушкой из арсенала фокусника. «Ты слишком строга к деталям», — усмехнулся Алекс. «А вот я считаю, что пели и плясали они отлично» но сам спектакль, по сути своей, вредоносен. «Это почему же?» — удивилась Лера. «Ну, сама по суде. Две скучающие бабы. Замужние, прошу заметить. Пытаются добиться расположения беспринципного актёришки, готового на все ради денег. Этот, как его там, Суарен никого не любит. Волочится за всеми юбками и принимает дорогие подарки от женщин за постельные утехи. Тебе не кажется, что это аморально?» «Тоже мне моралист нашелся, рассмеялась Лера. «Во-первых, в пьесе есть намек на реальные чувства, возникшие между Филиппом и служанкой Аннет. Он же объясняет, что вырос в бедной семье с кучей детей, и у него был только один путь — в шахту, как и у его отца. Он выбрал побег и умудрился чего-то добиться». «Но какой ценой?» — перебил Алекс. «Он же натуральная проститутка». Стал актером, потому что над ним взяла шефство богатая меценатка. Получал роли через жену директора театра и благосклонных к нему актрис. Не забывай, что речь о позапрошлом веке. Тогда жизнь была другой. А чего ты хотел бы от Филиппа? Чтобы он пошел служить в армию или поступил в университет и стал врачом или адвокатом? С его родословной в те времена это было невозможно. То есть ты оправдываешь аморалку? «Ведь пьеса как раз об этом». «А я считаю, что она о том, что нужно быть осторожным со своими желаниями», возразила Лера. «Если не готова узнать правду, не стоит пытаться глубоко копать, а провокация может обернуться большими проблемами». Но вот чего этому полковнику было надо. Его жена сидела себе дома в ожидании мужа и не помышляла ни о каких изменах. Он сам подтолкнул ее к молодому повесе, а потом расстроился и захотел его грохнуть. «За что, спрашивается?» «Да ладно, признайся. Тебе просто мордашка этого артиста понравилась», — фыркнул Алекс. «У него потрясающий голос», — заметила Лера. «Ну и мордашка, надо признать, симпатичная». «Вот значит, какие тебе нравятся. Слизняки?» — надулся он. «И вовсе он не слезняк». Заступилась она за артиста. «Просто он молодой», — и амплуа у него соответствующая, герой-любовник. В этом интеллектуальном споре они сами не заметили, как дошли до машины. Когда Лера усаживалась на переднее сиденье и пристегивала ремень, в ее ушах еще звучала завораживающая музыка из последнего акта. Даже мрачное выражение лица жениха не могло испортить ей настроение».